Он отодвинул бумаги и образцы, которые лежали перед ним на столе, в поисках пера. Он никак не мог найти, чем бы можно было писать. Как не мог найти в себе ни одного радостного чувства, казалось, что ему нечего было радоваться, ничто не могло сделать его счастливым. Болтяя, проклял пробормотал он, пытаясь разобраться в делах на своём столе. никогда ещё он так не преуспевал и никогда ещё не был так несчастен. Ему не хотелось присутствовать ни на каких празднованиях. Письма от Николь могло бы вызвать в нём ликование. Он был озадачен, почему до сих пор не получил от неё никаких вестей. Озадачен, огорчён и обижен, он не мог представить, как ему найти её. Ему пришлось было разыскать Дэвида и спросить у него о Иядес. Но это означало втянуть её сыновних отношения. Во всяком случае, он продолжал спрашивать себя, почему Николь не написала ему сама. У неё был địa адрес. Он был в этом уверен. Почему она не сказала точно, где будет? Или она не желала получить о нём известие? Джеймс не знал ответа на эти вопрос. Он захлопнул журнал, повернулся на столе, чтобы достать с полки книгу, его собственный журнал. Частообъем чему тянул своей руки Азерс в поисках африканского золота. Частные записки Джеймса. Он взял журнал, достал с полки несколько книг, затем поставил журнал позади них. И поместил книги на место. Глупец. Он ненавидил вещи подобные этим. Это рассмешило бы Николь. Она помогла бы ему обдумать его положение, она бы выслушала его. Они бы поговорили. Если бы она только прислала свой адрес, прислала весточку, дала ему знать, как с ней связаться. Все его неприятности показались бы ему не такими тягостными, а его радости, разделённые с ней, ощущались бы в 10 раз сильнее. Джеймсу было 9 лет, когда Филип Данн и его жена взяли его официально в свой дом. Большая заслуга в этом была Филиппа. Леди Данн Леканта Саддан жила в тумане непрестанной головной боли ежедневого приёма настойки опия. Большую часть времени она проводила в постели. Джеймс жил в доме Бельгейлмины Дан 10 лет из этого времени видел её считанные разы. Они были едва знакомы. Более того, он считал, что все остальные знали её не лучше, чем он сам. По этой единственной причине он симпатизировал ей. Супруги спали в разных комнатах, и беконтесса спала на первом этаже. Она борялась с ступеней, так как с большим трудом преодолевала их. Подобный брак без сомнения устраивал их обоих. Жизнь всегда был завален работой для Филиппа, конечно, теперь он немного лучше понимал, что двигало данным Соединение всё было так просто. Молодой Филипп позволял себе проводить время с Николь, чувствовал себя из-за этого отвратительно и поэтому заботился о Вилли. Аму что он продолжал заботиться о жене ещё столь долго? Всяким случаем несомненно, что Филипп был очень сильно привязан к своей страдающей жене. Когда она была счастлива, его состояние духа заметно улучшалось. Поэтому, когда Филипп как-то заехал в Кембридж по дороге в Бат и объявил, что снял для всей семьи на каникулы дом недалеко от Монте-Карло, Жанс понял это так, что лечение пошло в виллены пользу. Филипп был жизнерадостен. Он был уверен, что солнце, море и воздух южной Франции как раз то, что ей нужно. Он снял романтический домик с прелестным садом, с видом на море